Глава 92. Пролитую воду не соберешь. Примечание. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Вторая книга царств. Глава 14. Стих 14. Болото на окраинах Саваны. Через час после полуночи, 9 октября, 1779 года. Перо, тупой огрызок с засаленным опахалом совсем пришло в негодность. От жадных рук, тех, кому не терпелось напоследок черкнуть весточку. За вечер Роджер составил не одно такое послание для людей, которые не умели писать или не знали, что сказать. Теперь, сидя посреди спящего чутким сном лагеря, он сам столкнулся с подобной проблемой. Бри. «Любимая», — вывел Роджер и помедлил, собираясь с духом. Напрашивалось только одно слово, и он добавил «Прости». Но она имела право знать больше, и постепенно он нашел слова. «Я не хотел здесь оказаться, но у меня сильнейшее чувство, что именно тут мое место. Никто не говорил, кого мне послать и кто пойдет для нас. Примечание книга Исаии. Глава 6, стих 8. Однако я ощутил нечто в этом роде и откликнулся: "Бог даст, скоро увидимся. Сейчас и навсегда твой любящий муж, Роджер". Последние несколько слов едва проступали на клочке грубой, усеянной дождевыми каплями бумаги. Его имя и вовсе превратилось в цепочку царапин, чернила иссякли. Тем не менее, Роджер не сомневался, что Бри поймёт, от кого это. Он подождал, пока чернила высохнут, и аккуратно сложил записку. Только тут он понял, что отправить её не получится. Да и чернил, чтобы написать адрес, нет. Остальные письма унёс клерк Мэриона, теперь храпевший, под одеялом у одного из многочисленных костров, безымянный, среди сбившегося в кучу спящего стада. Медленно Роджер сунул бумагу в нагрудный карман сюртука. Если утром он умрёт, возможно, кто-нибудь обнаружит записку. Фрэнсис Мэрион переживёт битву, так что на крайний случай можно попросить его отправить послание Джейми. Роджер лёг на хлюпающую землю, вручил душу Господу и уснул. За два часа до рассвета. 9 октября 1779 года. В небе на востоке забрежил свет. Но на болотах лежал такой плотный туман, что город пропал из виду. Легко было поверить, что его вообще там нет. А они заблудились в темноте и теперь смотрят в обратном от берега и саванны направлении. И когда прозвучит приказ, они своим, как банши бросятся прямо на мирные поля, распугивая спящих коров и занятых трудом рабов. Но вот влажный густой воздух колыхнулся, и до Роджера вдруг долетел запах свежего хлеба. из городских пекарен Саваны. Слабый, но такой головокружительный, что в пустом желудке заурчало. Бриана. Она была где-то там, в тумане, вместе со свежеиспечённым хлебом. Он услышал невнятную французскую речь. Слишком тихо, слов не разобрать. Похоже, говорящий отпустил какую-то остроту. Раздался хохот, и напряжение на миг спало. Теперь шли четырьмя колоннами по 800 человек в каждой. Какой смысл таится, если англичане и так знают об их приближении? С одного из редутов на окраине города послышались крики, разнесшиеся в тумане причудливым эхом. Спрингхилл так его называли. Где-то слева находился еще один редут, но его название Роджер не помнил. Несмотря на холод раннего утра, пот струился у него по лицу. И он вытерся, ощутив под ладонью колючую щетину. Офицеры побрились ещё до рассвета и надели свои лучшие мундиры, словно тореадоры перед выходом на арену. Солдаты же встали с одеял и спальных мешков, потрёпанные как чучело, зато в ясном сознании и полной готовности. Но это не тот день. Как пить дать не тот? Роджер яростно замотал головой. Он ведь тоже историк. Или был им? Кому как не ему знать, сколько неточностей содержит история? Вот, например, они стоят на рассвете, в клубах тумана перед невидимым вооруженным городом. Не в тот день. Он сделал глубокий судорожный вдох. «Здесь мы потерпим поражение», — так сказал Фрэнк Рэндалл. Желудок свело, правда, не от голода. «Господи, помоги мне совершить предназначенное тобой. Но во имя Христа, твоего сына, позволь мне пережить это. Потому что в противном случае тебе придется отвечать перед моей женой». пробормотал Роджер и коснулся рукояти позаимствованной шпаги. Генерал Мэрион, нагнувшись в седле, говорил по-французски с двумя офицерами из сан -Доминго. «Даже в тумане были видны ярко-желтые лацканы и офицерские кокарды. Словно желтоперые дятлы», — подумал Роджер. Их речь тоже больше напоминала чириканье. Теоретически Роджер знал язык, но такой французский, полный шипящих и гортанных смычек, разобрать не мог». Никто не утруждался вести себя тихо. Все, включая британский гарнизон, отдавали себе отчет в том, что должно произойти. Американцы и их союзники оставили свои позиции на окраинах и, перетащив громоздкую пушку через болото по темноте, окружили саванну. Армия объединилась напротив двух позиций, где собирались прорвать оборону города к югу от Луисвилл-Роуд. «Господи, помоги им! Помоги мне помочь им! Пожалуйста!» «Защити нас!» Роджер знал, что молитва напрасна, и все же молился от всей души. «Лезобатис Сантефю!» Засека горит, французский. Услышал он сквозь грохот, гул голосов и лязг оружия. Надежда молнией пронзила его сердце. Кто-то умудрился поджечь Засеку. Новость разнеслась по болотам, и Мэрион встал на стременах, вглядываясь в туман. Роджер облизнул губы и ощутил на языке соль. Британцы умели защищаться от осады. Весь город по суше окружали траншеи с чистоколом из заостренных бревен, вбитых в землю острыми концами кверху. В воздухе поплыл запах гари, не похожий на дым от жаровин или городских печей, более резкий и тяжелый. Потом ветер сменил направление, и дым рассеялся. Роджер услышал стоны и проклятия на нескольких языках. Очевидно, огонь погас. то ли потушенной англичанами, то ли не занявшейся из-за сырости, кто знает. Но засеки никуда не делись, как и пушка, целящаяся с земли между редутами. Роджер зачарованно смотрел, как они медленно проступают в тающем мареве. Зазвучали приказы, разнесся слабый звук волынки. В редуте были горцы. Черные дула орудий выглядывали из поредевшего тумана. И роджер чуял другой запах — медленно тлеющего фитиля от готовой выстрелить пушки. Время пришло. Стук сердца эхом отдавался у него в ушах. Мэрион нагнулся с лошади. «Возвращайтесь, если хотите, преподобный». В холодном воздухе Роджер видел его дыхание. «Вас здесь не держит ни клятва, ни деньги». «Я останусь». Возможно, он не произнес этого вслух, а только подумал. Однако Мэрион выпрямился в седле, достал шпагу из ножен и положил на бедро. На голове у него была голубая треуголка, в завитках волос, прикрывающих уши, виднелись капельки росы. Роджер покрепче ухватил позаимствованную шпагу. Хотя одному Господу известно, что он будет с ней делать. И Господь знает. На мгновение утешившись подобной мыслью, он сделал глубокий вдох. «Может спасти вам жизнь?» сказал вчера лейтенант Монсеррат, вручая шпагу. «Даже если вы не собираетесь сражаться». «Я не собираюсь сражаться. Зачем я здесь?» «Потому что они здесь. Все эти мужчины, покрывшиеся испариной вопреки холоду, чующие запах смерти вперемешку с ароматом свежеиспеченного хлеба». По полю разнесся дружный рев первой колонны, и Роджера охватила паника. «Я не знаю, что делать». Ближайшие мартиры выстрелились внезапным ба -бах. Он вдруг ощутил дрожь в коленях и руках и острое желание помочиться. «Ты не знал, что делать, когда медведь убил Эми Хиггинс?» Произнес у него в голове голос, возможно, его собственный. «И все равно что-то делал. Не сделай я этого, было бы еще хуже, вот и все. Я должен идти». Вдруг первая колонна побежала, но не ровными рядами, а толпой, устремившись к редуту на треск мушкетного огня. Вопя изо всех сил. Одни стреляли, другие просто бежали с криками с ножами в руках, продираясь через засеку, и падали под градом пуль. А остальных, словно кегли для боулинга, сбивали пушечные ядра. Внезапно из клочка жесткой пожелтевшей травы у ноги Роджера выскочила перепуганная лягушка и скрылась в луже. «Не нравится мне это». сказал Мэрион во время краткого затишья между взрывами и покачал головой. Ох, не нравится. Он поднял свою шпагу. Да прибудет с вами Господь, преподобный. За неимением Господа рядом. Роджер мысленно обратился к майору Гарретту Барнарду, одному из друзей отца, бывшему военному капилану Барнард был высоким мужчиной с вытянутым лицом и проседью в волосах, разделенных по центру на пробор. что делало его похожим на старую гончую. Однако он любил чёрный юмор и относился к тринадцатилетнему Роджеру как ко взрослому. «Вам случалось кого-нибудь убивать?» Однажды спросил Роджеру майора, когда они сидели за столом после ужина, и старики рассказывали истории о войне. «Да», — без колебаний ответил тот. «Мёртвый я не послужил бы своим людям». «Что вы для них делали?» — полюбопытствовал Роджер. Я имею в виду, что требуется от капеллана на поле боя. Майор Барнард переглянулся с преподобным. Тот кивнул. Тогда Барнард наклонился вперед и скрестил руки на столе перед собой. Роджер увидел у него на запястье татуировку. Птицу, раскинувшую крылья над свитком с надписью на латыни. «Быть с ними», — тихо проговорил майор, со всей серьезностью глядя Роджеру в глаза. «Успокаивать их. Говорить, что Бог с ними». что я с ними, что они не одни. Помочь им, если можешь, — тихо сказал отец, глядя на потертую серую клеенку, покрывавшую стол. Если нет, держать их за руку и молиться. Роджер видел, в буквальном смысле видел, пушечный залп. Ярко-красная вспышка, величиной с его голову, расцвела в тумане, подобно фейерверку с громким бум, а потом исчезла. Взрыв разогнал утреннюю дымку, и на секунду не более Роджи отчетливо разглядел черный корпус орудия и круглое зияющее жерло с плотными клубами над ним. Туман водяным облаком оседал на землю, а пар от горячего металла мешался с дымом. У орудия словно разъяренные синие бурые муравьи копошились артиллеристы, которых в следующее мгновение заволокло белыми завихрениями. А потом мир вокруг полетел в тартарары Пушечные залпы сопровождались выкриками офицеров. Роджер знал это лишь потому, что стоял достаточно близко к Мэриону и видел, как он открывает рот. Однако все перекрыл рев, бросившихся в атаку людей из его колонны, безрассудно устремившихся к неясным очертаниям редута впереди. Издав нечленораздельный вопль, Роджер со шпагой в руке тоже побежал. В тумане слабо светились факелы. «Солдаты пытаются поджечь засеку», — мельком подумал он. Мэрион исчез, кто-то пронзительно загласил Йодлем. Может, сам генерал, а может и нет. Пушки. Сколько? Он не знал точно, но явно больше двух. Стрельба шла, не смолкая. Кости у него сотрясались от грохота каждые полминуты или около того. Роджер заставил себя остановиться и, хватая воздух ртом, согнулся, уперев руки в колени. Кажется, он расслышал мушкетную стрельбу, приглушенный ритмичный треск между пушечными залпами. Слаженная работа, британской армии. «Заряжай! Огонь!» «Назад!» — раздался внезапно укрик офицера в тишине между одним и другим взрывом, как между двумя ударами сердца. «Какой из тебя солдат? Если погибнешь, им никто не поможет. Назад, идиот!» Поначалу Роджер находился в конце шеренги с Мэрионом. Теперь его окружил водоворот людей, толкающихся и бегущих кто куда. Звучали отрывистые приказы, и кое-кто даже им следовал. Со всех сторон неслись крики. Какой-то чернокожий паренек, на вид не старше 12, с мрачным упорством пытался зарядить мушкет, превышающий его рост. На нем был темно-синий мундир, а в рассеявшемся на миг тумане мелькнул ярко-желтый платок. Роджер споткнулся лежащего на земле человека и упал на колени. Болотная вода просочилась сквозь штаны. Он уперся ладонями в мужчину. Внезапное прикосновение заледеневших пальцев к теплому телу поразило его и привело в чувство. Мужчина застонал, и Роджер отпрянул. Затем, обладев собой, потянулся к руке раненого. Кисть отсутствовала. Ладонь Роджера наполнилась потоком горячей крови, а в нос ударил запах скотобойни. «Господи!» Прошептал он, и, вытирая руку о штаны, другой стал шарить в сумке, где лежали тряпки. Выдернув какой-то белый лоскут, Роджер попытался обвязать его вокруг. Он лихорадочно нащупывал запястье. Его тоже не было. Он торопливо ощупал рукав снизу вверх, но добрался до плоти плеча уже после того, как человек умер. Тело под пальцами внезапно обмякло. Он всё ещё стоял на коленях с непригодившейся тряпкой в руке, когда кто-то споткнулся уже об него и с громким всплеском растянулся на земле. Роджер встал и, пригибаясь, подошел к упавшему. «Вы в порядке?» — наклонившись, крикнул он. Вдруг что-то просвистело над головой, и Роджер плашмя рухнул на мужчину. «Господи Иисусе!» — воскликнул тот, яростно отпихиваясь. «Да слезь же с меня, чертов извращенец!» Какое-то время они боролись грязной жижи, пытаясь использовать другого в качестве упора, чтобы подняться. А не смолкала. Наконец Роджер оттолкнул мужчину и кое-как встал на колени в грязи. За спиной кто-то звал на помощь, и он повернулся в ту сторону. Взрывы почти разогнали туман, но белый дым от орудий низко стелился над изрытой землей, изредка являя в просветах цветные движущиеся пятна. «Помогите! На помощь!» Роджер увидел мужчину на четвереньках, подволакивающего одну ногу, и пошлепал по лужам к нему. Крови немного, хотя нога явно перебита. Он подставил человеку плечо, поднял на ноги и как можно быстрее повел от редута, подальше от досягаемости. Воздух снова раскололся. Землю качнуло. Роджер лежал в грязи. А человек, которому он помогал, лежал на нем с оторванной челюстью. Горячая кровь, вперемешку с осколками зубов, заливала ему грудь. В панике Роджер выбрался из-под тела. «Господи, о Господи, он еще жив!» И тут же упал на колени рядом с ним, поскальзываясь в грязи, хватаясь рукой за его грудь, где сердце все еще билось в одном ритме с выплескивающейся кровью. «Господи, помоги мне!» Он лихорадочно подыскивал слова. «Ничего. Все слова утешения, которые он тщательно готовил, весь его запас?» «Ты не один!» Выдохнул Роджер, прижимая руку к вздымающейся груди, словно мог удержать человека на земле, в которой тот утопал. Я здесь. Я от тебя не оставлю. Все хорошо. С тобой все будет хорошо. Он повторял это снова и снова, крепко прижимая руки, а затем посреди бурлящей вокруг бойни почувствовал, как жизнь покидает тело. Она просто ушла. Роджер сидел на корточках, хватая ртом воздух, не в силах сдвинуться с места. Рука застыла на неподвижном теле, будто приклеенная. А потом зазвучали барабаны. Слабая пульсация среди ритмичных звуков выстрелов. Он безотчетно ощущал ее волны всем телом. Вот схлынула первая шеренга стрелков, затем к краю редута прилила вторая, началась стрельба. Что-то подсознательно заставляло его отсчитывать. Один, два, какого черта? Тряхнув головой, хрипло сказал Роджер и поднялся. Рядом он увидел троих мужчин. Двое все еще лежали на земле, третий пробовал встать. На нетвердых ногах Роджер подошел к нему, подал руку и, не говоря ни слова, потянул вверх. Один из двух других явно был мертв, второй еще нет. Роджер отпустил того, которого держал, рухнул на колени рядом с умирающим и заключил его холодное лицо в своей ладони. «Я здесь», — произнес он, затуманенный от страха и кровопотери темные глаза. Слова утонули в грохоте пушечного выстрела. «Барабаны». Теперь он отчетливо слышал их и еще пронзительный вопль множества мужских голосов. А потом грохот, хлюпанье, всплески. И вдруг со всех сторон топот коней, скачущих на чертовы редуты с кучей орудий. Грохнули выстрелы, кавалерия разделилась. Половина лошадей рванула назад, остальные разбежались в стороны. Горцуя среди упавших людей и стараясь не наступать на тела, они дергали большими головами и рвали поводья. Роджер не бежал, не мог. сболтающейся у ноги шпагой он медленно брел по полю и останавливался у тех, кто лежал на земле. Одним он подносил воды или зажимал рану, пока кто-то из товарищей накладывал повязку. Другим помогал словом и благословением. Когда попадались мертвые, он возлагал на них руку в знак прощания и с краткой молитвой вручал их души Господу». Он нашёл раненого паренька и в дыму по лужам отнёс его подальше от пушки. Снова гул голосов. Четвёртая колонна побежала по изрытой земле, чтобы броситься в бой у Редута. На его глазах офицер с флагом достиг Редута. Он что-то кричал, а потом упал с простреленной головой. Маленький чёрный солдатик в синим и жёлтом схватил флаг и скрылся из виду за массой тел. «Боже, правый!» – произнёс Роджер. потому что ничего другого сказать не мог. Он чувствовал, как под промокшей тканью мундира бьется сердце раненого парнишки. Потом оно остановилось. Кавалерийская атака была полностью разбита. Лошадей отогнали или увели. Некоторые из них, огромные и мертвые, лежали на болотистой земле. Другие с паническим ржанием пытались подняться. Какой-то офицер в яркой форме отползал от дохлой лошади. Роджер опустил тело мальчика и тяжело подбежал к мужчине. Кровь текла по его бедру и лицу. Роджер стал рыться в кармане, но ничего не нашел. Мужчина согнулся пополам, сжал руками пах и произнес что-то на незнакомом Роджеру языке. «Все хорошо», — сказал он офицеру, беря его за руку. «Все будет хорошо. Я с тобой». «Бог и Мария поможет чами». «Господь и Мария, помогите мне, польский». выдохнул тот: Да, верно, господь тебя не оставит. Он перевернул раненого на бок, вытащил и оторвал подол рубахи, скомкал его и затолкал мужчине в штаны, прижимая к горячей влаге. Он надавил на рану обеими руками и мужчина закричал. Группа кавалеристов, говорящих в раз на нескольких языках, оттолкнула роджера с дороги, подняла офицера на руки и унесла прочь. Сребьба по большей части стихла. Кушка молчала, но в ушах будто звенели пожарные колокола. Голова раскалывалась. Роджер медленно сел в грязь и почувствовал, как дождь стекает по лицу. Он закрыл глаза. И спустя некоторое время слова вернулись к нему. Из глубины взываю к тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Примечание. Псалты. Псалом 129. Хотя его всё ещё трясло, Он встал и, шатаясь, побрел к болотам, чтобы помочь похоронить убитых.